Глава двадцать пятая Эльф прошагал к столу, за которым располагались его товарищи, и сел на стол любезно, придвинутый ему паштетом. Охренеть, возмущённо произнёс Джодок. Уроды, они даже не стали со мной разговаривать. Вы представляете? Вообще. Тупо сразу набросились толпой, повалили и надели ошейник, блокирующий волю и отправку персональных сообщений. Такого коварства я не ожидал. Реально выродки. А как ты тогда сбежал? удивился Фёдор, развязывая другу руки. Джодык проигнорировал его вопрос и продолжил возмущаться. "Нет, я понимаю, если бы не договорились, или если бы я быковать начал. Но они даже не стали разговаривать, даже не попытались меня выслушать". Джодык потёр запястья, на которых ещё недавно были верёвки, взялся за стакан с юта, недопитую кружку с элем, выпил остатки одним махом и продолжил. Но есть хорошая новость. Я попал к ним накануне отправки партии пленных к работорговцам, в том числе и вашей подруги. Я видел её. Джо, как ты сбежал? Опять спросил у эльфа крыс. Как сбежал? Переспросил Джодок и усмехнулся. Это было просто. Самым сложным в той ситуации было не сорваться раньше времени и не навалять этим утыркам, но я сдержался и не раскрылся. «Не показал, что на меня их людской ошейник не действует. Даже морду себе лечить не стал, чтобы не спалиться. Короче, закосил под овоща, и меня тоже отправили вместе со всеми. Нас привезли на какую-то перевалочную базу, раскидали по баракам. Видимо, завтра будут решать, что с кем делать. Я дождался, пока в моем бараке все уснут, кастанул невидимость, досвалил на улицу, пробил, что там да как, а после этого телепортнулся сюда». Джодек перевел дух и крикнул пробегающему мимо официанту. Эо Чувак, Олег принеси своим появлением, рассказам и обращениям к коэффициенту Джодок произвёл неизгладимое впечатление на Скай и её друзей. Даже циничный отшельник сидел, открыв рот. Короче, Продолжил Джодек. «Надо сейчас туда быстро возвращаться и гасить всех уродов. Тем более их там немного. Работорговцев около десяти и охраны двадцать рыл. Но они все наемники, картонки. Живут в отдельной палатке. Хоть они и не бойцы особо, но желательно их сразу завалить магическим огнем, не дав выползти». «Что за картонки?» Поинтересовался Ставр. «Джо так неписей называют», — пояснил Федор. Все находящиеся за столом игроки с любопытством посмотрели на эльфа. Однако от комментариев благоразумно воздержались. "Ты откуда так точно знаешь их количество?" спросил Крис. "Говорю же, я невидимость врубил", ответил эльф. Прошался по лагерю, рассматривал всё. "Там же вся защита стоит на людскую магию. Они тупые, уверен. Были бы умные, не надели бы на меня ошейник человеческий". Эльф принял из рук подбежавшего официанта кружку с элем и жадно сделал несколько больших глотков. "Может, тебя землячок твой им сдал?" спросил Фёдор. Джодык, игнорируя вопрос почти полностью, осушил кружку, поставил её на стол и лишь после этого ответил. Это точно не он. Сдать наследного принца каким-то ишакам, значит, подписать себе приговор. А если при этом ещё и не предупредить их, что на меня людской ошейник не действует? Эльф рассмеялся. Это надо быть просто конченным идиотом. Этиронс его опытом так бы не облажался. Если честно, хотелось там посидеть несколько дней и проверить, зачем им понадобилось ловить Альфа. На самом деле, меня этот момент очень сильно напряг. Такого раньше никогда не было. И я думаю, долго ждать бы не пришлось. С виду там всё готово для дальнейшей транспортировки, но я суню ваш уже почти плачет. Да вы тут на измене, Джо. Я уверен, что твоя проверка ничего бы тебе не дала, сказал Фёдор. Если они по глупости тебя решили поймать, а оно на это очень похоже. Раз они даже не в курсе, что на тебя обычные ошейники не действуют, то и выяснять там нечего. А вот если кому-то нужен эльф-пленник, то в любой момент могли принести эльфийский ошейник, и тогда твоя проверка бы сильно затянулась, и неизвестно, чем бы закончилось. А у меня нет никакого желания объясняться с твоим отцом. Когда выступаем как можно быстрее, резюмировал Джодок и принялся допивать эль. Я тоже думаю, что тянуть не стоит, сказал Ставр. Тем более, если там всё готово к дальнейшей транспортировке пленных. Кстати, Джо, а сколько их там? спросил Фёдор. Ты пленных не считал? Человек 30, может, больше, ответил эльф. Это же очень много, удивилась Скай. Откуда они столько набрали? "Чего это много?" удивился Джодок. "Нормально? Это же пересылочная база. Может, их там с половины обратной стороны насобирали. Сколько бы их там ни было и откуда бы их ни привезли, нам сейчас надо думать о другом", прервал Фёдор ненужный спор. "Мы знаем, что роботорговцев вместе с наёмниками около 30 бойцов. Что имеется у нас в наличии? Какой отряд мы можем собрать прямо сейчас? Вы планировали подготовить народ, что-нибудь получилось?" Конечно, получилось, ответил Ставр. Почти 20 человек ждут сигнала. Большинство уже на обратной стороне. И нас тут восемь бойцов. Должны справиться, сказал Фёдор, удовлетворённый ответом товарища Скай. Легко справимся, поддержал его Джодок. Главное незаметно подкраться и картонок хорошо огнём накрыть первым делом. Я отошёл от лагеря на километр поглубже в лес и там снял координаты. Кому из вас переслать? Давай мне, сказала Скай. Я всем нашим перекину. Где это вообще? Да в заднице, ответил эльф. Почти на границе с нашими землями. Оттуда только или телепортом, или через раз свалить можно. Ты же говорил, что возле верхней цитадели, удивился Фёдор. «Возле цитадели в лесу прячутся те уроды, что меня схватили!» «Кстати, к ним надо тоже наведаться!» Джодек нахмурился. «Главаря я хочу поймать и к бате переправить!» «Вообще беспредельщик!» «Даже не попытался узнать, что мне от него было нужно!» Эльфа не на шутку оскорбила поведение главаря призрачных охотников. Федору было смешно наблюдать за тем, как Джодек злился и возмущался. «А во сколько сбор?» — уточнила Скай. «Давайте ровно через полчаса!» предложил Ставр, чтобы мы тех, кто в реале успели выдернуть. На том и остановились. Скай с товарищами принялись собирать своих друзей. Федор полез в лавку, чтобы купить оружие и доспехи комару и вездеходу, а паштет составил компанию Джодоку, изъявившему желание перед боем пропустить еще кружечку темного Эля. Через 20 минут, когда Джодок допил очередную кружку Эля, а Федор вооружил и экипировал своих бойцов, все были готовы к отправке в дальний лес. Учитывая, что при телепортации Джодек мог брать с собой за раз четырех пассажиров, вся группа смогла перебраться на нужную точку за один прыжок. Когда оказались на месте, там уже ожидали их отшельник, пересмешник и трое ребят из отряда «Скай» и «Ставра». В течение десяти минут прибыли они сами еще четверо игроков. «А где остальные?» — спросил Джодек после того, как в течение пятнадцати минут после назначенного срока никто больше не появился. «Вы же обещали двадцать человек, не считая вас!» Ничего не понимаю. Удивился Ставр. Скай, тебе все подтвердили? Все, ответила девушка. Сейчас ещё раз всем напишу. Я тоже напишу, сказал Ставр, и они оба принялись отправлять персональные сообщения. Через несколько минут Здоровяк мрачно сказал: "Больше никого не будет". И почему я не удивлён? Почему-то очень весело спросил Джодок. Скайс отшельником и Ставром злобно посмотрели на Альфа, но никто ничего не сказал. Ладно, не парьтесь, всё так же весело произнёс Эльф. Вас 11, нас пятеро, и того выходит 16 против 30, 1 к 2, нормально, учитывая, что мы нападём внезапно, а они там в основном картонки, то очень даже неплохой расклад. Другого в любом случае не будет, согласился Ставр. Надо заранее распределить, кто на кого нападает. Что-то мы даже схему их лагеря не начертили. Не нужна нам никакая схема, отмахнулся Джодак. Там всё просто. Есть один большой барак для рабов, одна палатка казарма для наёмников и отдельные палатки, где живут рыботорговцы. Поступим так: я коствую себе невидимость, подхожу поближе и вываливаю на палатки с картонками весь магический огонь, который только смогу создать. Как вы видите, пламя, сразу бегите ко мне и добивайте тех, кто выскочит, и, разумеется, те, кто будет из маленьких палаток выбегать. Рабы явно не полезут в замес, и мошенники не позволят это сделать. Кстати, а что там за шейники? спросил Крыс. Полностью волю блокируют или только сообщения, как у нас на шахте были? И как мы их снимать будем? Да хрен его знает, ответил Джодык и потрогал ошейник, висящий у него на шее. Я свой пока не снимаю. Мало ли, вдруг он сигнал какой-нибудь подаст. Потом на месте с этим разберёмся, когда всех освободим. Надо нам перед тем, как атаковать этот лагерь, создать группу и оформить всё как рейд, предложил отшельник. Чтобы бафы сразу на всех накладывать. Все согласились с этим предложением. Скай создала группу для рейда на лагерь работорговцев. После чего Джодык, радостно улыбаясь, объявил: Паня злась. Почти сразу же эльф исчез, и лишь по потрескивающим сучьям все поняли, что он пошёл к лагерю работорговцев. Остальные потихоньку отправились за ним. Когда группа подошла к границам лагеря, то не успела даже перевести дух, так как в эту же секунду, настоящую в середине поселения огромную палатку неизвестно откуда обрушился огненный ливень. Вокруг сразу же стало достаточно светло. Отряд бросился к палатке, из которой почти сразу же стали выбегать испуганные и горящие наёмники, пытающиеся друг друга лечить. Однако времени на это у них не было. Быстро подбежавший товарищ Скай сразу же навязали им бой. Фёдор своим ребятам наказал в общую кучу не лезть, рассудив, что 11 прокачанных игроков и так должны справиться с 20 юнитами, получившими урон магическим огнём. Крысы и его товарищи должны были следить, чтобы друзьям Ская не ударили в спину выбегающие из своих палаток работорговцы. И это оказалось правильным решением. Учитывая, что Джодек продолжал насылать на наемников различные магические заклинания, отряд Ставра и Скай довольно быстро справился с наемниками. Их палатка сгорела, а сами они почти все благополучно отправились на респаун в течение двух-трех минут после начала боя. А вот с работорговцами все вышло намного сложнее, чем предполагали. По подсчетам Джодека их было не более десяти, но по факту оказалось, что намного больше. Видимо, часть из них прибыла в процессе боя. Фёдор вначале пытался как-то координировать своих ребят, стараясь контролировать ход всего сражения, но постепенно ярость и адреналин захватили всё его сознание. Он зациклился на одном противнике, затем на другом, и вот уже через некоторое время не думал ни о чём и ни о ком, кроме здоровенного работорговца 17-го уровня по имени Крок. Несмотря на разницу в уровнях, невероятная прокачка Фёдора по части владения холодным оружием давала ему некоторые шансы на успех. Через 15 минут почти весь лагерь был зачищен от работорговцев и наёмников. И когда Куекдемер цали вспышки телепортов и появлялись вернувшиеся с рес о противники товарища Фёдора, тут же отправляли их на новый респаун. И лишь он сам всё ещё бился с кроком. По неизвестной причине Фёдору показалось, что этот поединок несёт в себе некий сакральный смысл. Ему во что бы то ни стало хотелось победить этого противника, более чем на 10 уровней его превосходящего После очередного удачного удара Крыс пропустил неожиданный выпад со стороны Крока, который стоил Федору рассеченного до ребер бока. Это усугубило ситуацию, и у боевого хомяка даже мелькнула мысль попросить Джодока о лечении. Тем более он заметил, как в процессе поединка противник несколько раз подлечивался, видимо эликсирами. Джодок и сам заметил, что товарищу нужна помощь. Он подошел поближе к сражающимся и принялся кастовать». Федор уже приготовился к тому, что сейчас через все его тело пробегут приятные мурашки, сопровождающие процесс восстановления здоровья. Но вместо этого им с Кроком на головы палился огненный ливень. Крыс почувствовал нестерпимый жар и заметил, как на нем горит одежда. Крок вообще бросил свое оружие и схватился за лицо. Через несколько секунд работорговец исчез, огненный ливень прекратился, а Федор, тяжело дыша от пережитого испытания, обнаружил, что Джодак заливисто смеется. "Что это было, Джо?" возмущённо закричал Крис. "Огненный ливень?" сквозь смех ответил эльф. "Эффектная штука, да?" "Ты охренел!" возмутился Крис. "Я чуть не сгорел. Это конкретно было больно. Даже рядом не стоит с ранами от холодного оружия." "Знаю," спокойно сказал Джодок. "Ну, если знаешь, на хрена ты это тогда сделал? Тем более я мог сгореть." Ты не мог, возразил эльф. У тебя защита на 50% от урона огнём. Вот я и проверил. Работает ли она от огня, вызванного эльфийской магией? Работает. Поздравляю, бро. Это реально годная фишка. Джо, мы могли это проверить в другой раз. Нет, проверять надо было в бою, и на фоне противника. Видал, как этот придурок сгорел? А ты нет. Работает защита. Не зря ты огнём медведя завалил. Фёдор захотел всё равно вымотереть Альфа, но Джодык принялся его отлечивать, поэтому ругаться в такой момент показалось крысу некорректным. А едва он восстановился, на шею ему бросилась радостная Ясуня, которую к этому времени уже успели найти и освободить её друзья.